Побродив, как обычно, по городу и вновь не обнаружив за собой слежки, Волков зашел в дешевое кафе для гражданских лиц, пристроился с кружкой, отдающего водой пиво и бледным пирожком с ливером, за высоким столиком с мраморной крышкой, отхлебнул противный напиток и меланхолично начал жевать пирожок. Странно. Неужели Бергер и Бютцев дали ему полную волю в перемещениях по Нимежу, и не интересуются, где он бывает и что делает. Такое не исключено, поскольку они наверняка уверены, что город ими заперт очень прочно, и как ни старайся, чужой разведчик выйти из него все равно не сумеет. А посему гуляй пока, а когда придет время, поговорим? Нет, ни не бьются ни Бергер, ни тем более мест начальник СС и полиции Лиден на такое не пойдут. Нет гарантии взять его живым, и, следовательно, нет гарантии получения нужных сведений. Даже если вдруг и захватят, то опять же нет гарантии, что смогут разговорить на допросах. Поэтому они наверняка что-то придумали, дабы не пугать его наружным наблюдением и не настораживать раньше времени. В том, что пребывание здесь его и Павла стало известно врагу, Антон был полностью уверен. Иначе не появилась бы вдруг Анна, неизвестно куда пропавшая после передачи копирки. Не погибла бы при выходе из города Нина, не взяли бы под наблюдение Семёнова после посещения им сапожника, да и черный автомобиль, встреченный на улочке рядом с костёлом, никак не шел из головы. Опять же, Осип Герасимович рассказывал о назоревом любопытстве чиновников адресного стола и отдела жилой площади городской управы, которые они вдруг начали проявлять по отношению к владельцам домов и квартиросъемщикам. Ищут, несомненно, и ищут не только и не столько чиновники управы. Что бы он сам придумал в подобной ситуации, когда в маленьком городке бродит неизвестно где известный ему человек, делая круг за кругом по улицам и находя пристанище в пока не выявленном месте? А надо знать, где он бывает, с кем встречается. Чего ищет? Ну, при условии, что ты здесь практически полный хозяин, а территория ограничена, можно попробовать выставить скрытые посты наблюдения в ключевых точках и сопоставлять их данные. Волей-неволей, а наблюдателей Антуну никак не миновать. Возможно, Бергер и компания так и поступили. Кто им мешает посадить своих людей на бирже труда, в доме напротив парикмахерской, если они заранее выследили Нину, На железнодорожной станции, у костёлов, на рынке, даже здесь, в этой забегаловке. За несколько дней прорисуются маршруты движения по городку, выявятся точки, где бывает объект чаще, и тогда можно покумекать, раскинуть сеть иначе, затягивая узелки на горле противника, выявляя места его ночлега. Улицы-то все наперечёт. Так или иначе будешь топтаться на пятачке дважды в день, утром и вечером, Когда выходишь с явки, когда возвращаешься, вот и попался. Мрачная картинка. Пожалуй, пора завязывать здесь, если все пойдет как надо. Завязывать и выбираться из западни, постаравшись не ободрать бока до крови, которой так жаждет господин Оберфюрер. Доживав пирожок, Волков закурил дешевую сигарету и, прихлебывая бодяжное пиво, осмотрел зал. В дальнем углу стоял светловолосый парень в голубой рубахе с закатанными по рукавами и тонкой вязаной безрукавки с вышитыми на груди белыми оленями. Именно так должен быть одет его сегодняшний провожатый. Что ж, потихоньку допьем пивко и отправимся следом за парнем, приняв необходимые меры предосторожности. Выйдя на улицу, Антон прищурился от бьющего в глаза солнца и походкой бездельника направился к базарной площади, зацепившись взглядом за мелькавшую впереди светловолосую голову. Пусть отойдет подальше. Не надо, чтобы возможный наблюдатель мог связать их воедино. Заметив двор, в который свернул его незнакомый проводник, Волков вошел за ним следом в подворотню. Выйдя из нее... Темной, давно не крашенной, с облупившимися стенами, обнажившими под отвалившейся штукатуркой тонкие перекрестия планок дранки, он увидел, что парень скрылся за дощатой дверью павильона общественной уборной. «Хорошо, направимся туда. Это так естественно после пива». В туалете после яркого света показалось темновато, но две доски, раздвинутые в задней стенке и как бы приглашавшие пролезть в образовавшееся отверстие, сразу бросились в глаза. Недолго думая, Волков выглянул в дыру, убедился, что она выводит в соседний двор и вылез, аккуратно поставив доски на место. Голубая рубашка маячила теперь между домами в узком проходе, где едва можно протиснуться бочком, да и то рискуя испачкать одежду о стены. «Значит, туда». Щель между домами привела в третий двор. А провожатый уже шагал по переулку и, перейдя его, входил под своды следующей подворотни. Сзади никого. Впереди, кроме незнакомого провожатого, тоже. Надо отдать ему должное. Маршрут продуман. Они почти не выходят на улицы и двигаются по таким заколкам, где заплутает любой немецкий наружник, вздумавший за ними увязаться. И что еще порадовало Антона? За ними практически невозможно наблюдать из окон домов. Все подворотни и дворы глухие. Если Бергер и Бютсов действительно понатыкали везде стационарные посты наблюдения, то сегодня те немного смогут сообщить своим хозяевам. Провожатый ждал у полуоткрытой двери, ведущей в подвал. Увидев, что Волков подходит ближе, он скрылся за дверью, предупредительно оставив ее распашку. Поняв это как приглашение, Антон спустился по выщербленным каменным ступеням, И очутился в длинном сводчатом коридоре, слабо освещенном высоко расположенными полукруглыми окнами, выходившими на неизвестную улочку. Окна были прорублены почти вровень с тротуаром, и за пыльными стеклами мелькали ноги редких прохожих. Далеко впереди виднилась еще одна дверь, тоже призывно полуоткрытая. Добравшись до нее, Волков оказался на обычной лестнице жилого дома. Провожатый ждал на площадке. Открыв своим ключом дверь квартиры, он пропустил Антона внутрь полутемной прихожей, заставленной старой мебелью, и так и не сказав ни слова, вышел. Дрогнули занавески, прикрывавшие вход в комнаты, и появилась пожилая женщина в простом черном платье. Гладко зачесные назад седые волосы, прихваченные гребенкой, меховые тапочки на ногах, приветливая улыбка, гостеприимный жест, приглашающий неожиданного гостя пройти в гостиную. Паносеп говорила о вас». Усаживая Волкова за ширмой, на которой извивались линялые китайские драконы, сказала хозяйка. «Я обещала помочь и нашла нужного человека. Мне казалось значительно лучше, если вы вообще не увидите друг друга. Поэтому здесь ширма». «Пан должен правильно понять. Мы живем в оккупации». «Кофе?» «Правда, должна извиниться перед паном. Могу предложить только Желудевый». «Спасибо». Антон опустился в кресло с выштой подушечкой на сиденье, а хозяйка вышла на кухню. Устраиваясь поудобнее, майор повертел головой, разглядывая убранство комнаты. Пара недурных копий картин на религиозные сюжеты, засухшие цветы в высокой узкой вазе синего стекла, поставленные посреди овального стола, покрытого вязной скатертью. Диван, цветастый коврик на стене, оба потерявший потерявшие первоначальный цвет – Шкаф с книгами в темных переплетах, на которых давно стёрлась позолота и невозможно прочесть название. Вот так живёт пани экономка. Когда Осип Герасимович предложил использовать для решения некоторых вопросов ксён одного из костёлов, Волков сначала отнёсся к этому с некоторой долей недоверия. Нет, ему, конечно, приходилось иметь дело с католическими священниками, но чем здесь, в ними же, Может помочь русским разведчикам местный пропст. Как оказалось, цепочка длинная и сложная. Жена Осипа хорошо знала подругу экономки пана Ксенца. Соблюдая целебат, без брачи, тут не мог жениться, но имел много лет экономку, являвшуюся по сути его женой и матерью его детей. Хозяин Явки ручался за порядочность и патриотизм Ксенца и его экономки и через ее подругу договорился о том, чтобы они помогли. Среди прихожанок костела оказалась одна пожилая женщина, много лет работавшая в замке еще при богатых до сумасшествия польских князьях. Поскольку она прекрасно ориентировалась в замковом хозяйстве, достаточно сложном и запутанном, немцы ее не выгнали. Отличаясь набожностью и умением держать язык за зубами, иначе ей не удалось бы столько лет состоять на службе при князьях, не любивших разлашение своих дел, амурных или политических, финансовых или семейных. Бывшая княжеская служанка, пришедшая на исповедь, услышала от пана Ксюнза несколько странную просьбу, но твердо обещалась ее исполнить. И вот сейчас Антон сидит в гостиной экономки и ожидает прихода старой служанки, разговаривать с которой ему придется через ширму. Но это ничего. В шелке множество мелких дырочек, и он увидит собеседницу а вот она не сможет потом узнать говорившего с ней человека. «Тайны мадридского двора!» – усмехнулся Волков. «Княжеские служанки, ксенцы, ширмы, экономки. Рассказал бы кто, я бы ни за что не поверил бы. А Осип Герасимович молодец, четко организовал свидание. Прошим, пана!» Хозяйка поставила перед ней маленькую чашечку с желудевым кофе. Отхлебнув, Антон почувствовал горьковато приторную сладость сахарина. «О, это Каторжина!» Услышав слабый звонок передней, поднялась с дивана хозяйка. «Пусть пан остается на месте, я посажу ее у стола». Вернулась она с рослой старухой, по-крестьянски широко костной и крепко сбитой, несмотря на тепло, покрытой широким клетчатым платком. Присев на стул, Каторжина положила перед собой завернутый в плотную бумагу пакет. «Что это?» Наливая ей кофе, поинтересовалась экономка. «Пан Ксёнц спросил. Струха с благодарностью взяла чашку и отодвинула сверток от себя. «Мне скоро возвращаться. Немецкие паны очень не любят, когда я долго отсутствую». «Хорошо», — согласилась хозяйка. «Здесь один человек, который хотел побеседовать с вами». «Да, пан Ксёнс говорил мне», — с достоинством ответила каторжина. «Но где этот человек?» Там. Экономка показала на ширму. Он задаст вам несколько вопросов. «Вы знаете уборщицу Анну?» Задал первый вопрос Антон. Старуха повернула голову на голос, немного подумала, потом ответила. «Знала. Ее теперь нет в замке. Была, но недолго. Увезли». «Откуда появилась, кто и куда увез?» «Говорила, что прислали с биржи. Ее опекал черный немец» приехавший с большим начальником из Германии. Здоровый такой. Их с начальником двое. Всегда ездит с ним или он их куда-то посылает. Клюнги и Канихин, понял Волков. Наверняка они еще живы подлецы. Но кто из них? Впрочем, какая разница? Увез ее этот немец на машине, продолжала Катаржина. А вернулся один Но пусть пан знает, что Анна действительно белорусская. И пусть знает, что с биржи в замок никого не берут. В замке у черных немцев свои большие секреты. Меня туда не пускают. Она действительно убиралась в госпитале и жилом крыле замка. Того я не видела. Обиженно поджала губы старуха. Когда она мне попалась во дворе, я спросила, кто такая. Сказала уборщица Анна. «Кудая, молоденькая, волосы темные». «Да, похоже, — согласился Антон. То, что вы принесли, действительно из жилого крыла. Пан может не сомневаться». «Как же вам удалось? Вас пускают туда?» «Нет, но я лучше них знаю, что и где лежит». Гордо выпрямилась Катаржина. «И знаю, как туда пройти и взять, чтобы осталось незаметно». «Я пятьдесят лет служу в замке». А они в нем всего три года, но успели многое растащить. Они пользуют ту бумагу, которую запасли князья. Хорошая, заграничная. Мне пора уходить. Бросив взгляд на стены часы, старуха встала и поклонилась в сторону ширмы. Доброго здоровья, пану. Вам сюда. Вернувшись, проводившая гостью экономка повела Волкова на кухню и открыла дверь черного хода. «Были рады вам помочь, если сумели». «Спасибо». И майор начал спускаться по узкой лестнице с чугунными перилами. «Пан!» – тихонько окрикнула его хозяйка. «А сверток?» «О, простите!» Антон взял поданный ей пакет и сбежал вниз. Какая рассеянность! Задумался и чуть не остал у экономки столь нужную вещь. Провожатый ждал внизу. Все так же молча он пошел впереди, выведя Волкова в уже знакомый сводчатый подвал через систему запутанных коридоров, пропахших луком и гнилым картофелем. Через десяток минут разведчик оказался опять в том же дворе с павильоном общественной уборной, в обратном порядке проделав свой путь к месту встречи с каторжиной. Придя на квартиру старого гробовщика, он развернул пакет и осмотрел стопку чистой белой бумаги, принесенной старухой. Услышав стук в дверь, Спрятал сверток и открыл. На пороге стояла Барбара, вытирая руки концом передника. Я носила обед мужу. Он просил передать, что за товаром приедут завтра на грузовике из солдатского госпиталя в Желудовичах.